женская психология. На пятом уроке в дверь постучали. В шестой А вошел Фридрих Артемович, у Егора выпала из пальцев шариковая ручка. «Извините, мне бы Егора Мыльникова». «Мыльникова? Пожалуйста», – удивленно разрешила англичанка. В коридоре Фридрих Артемович хриплым шепотом спросил Егора. «Фамилию вчерашней девчонки помнишь?» «Какой?» – не понял Егор. Старик оглянулся и достал из кармана плаща фотографию. Егор увидел Ленку Цыплову, бросающую в урну бумажку от мороженого. «А, это ж Цыплова из шестого Б», — сказал Егор. «Не знаешь, что у нее за значок? У Марины вот на этом снимке, на твоем, не тот же самый?» «Тут», — подтвердил Егор. «Ну, вернее, не тут, а такой же. Она тоже простоквашина любит. А при чем тут значок?» «Притом», — задумчиво ответил старик. «Где она живет?» — Не знаю. Но адрес в классном журнале есть в конце. Там и адреса все, и телефоны. Фридрих Артемович шлепнул себя по бокам. — Да ну. Замечательные у вас журналы. Узнай перепиши. Заодно посмотри, что у нее по-русскому. Приличные отметки или Встречаемся в девятиэтажке слева от кинотеатра. Первый подъезд, последний этаж. Следующая перемена была короткой. На 5 минут и подкараулить журнал не удалось. У шестого Б оказалось 6 уроков, а у гора английский был последним. 45 минут он промаялся в туалете, обдумывая варианты похищения журнала. Первый был таким: Если его понесет кто-то из ребят, перехватить до учительской, по-хорошему, попросить на минуту. Второй вариант взять из учительской. Если заметить, что Егор берет чужой журнал, сказать, что перепутал. А вот зачем он его берет? Классная попросила. Ага. А если она будет в учительской? Измотанный сомнениями, за минуту до звонка Егор вышел из туалета. Шестой урок убельшик был в кабинете истории, одной из последних журналов. Подмышка из класса выплыла Ленка Цыплова. Цыплова! догнал ее Егор. Можно тебя на минуточку. Ну, что, Горыныч?» – не очень-то любезно ответила она. Дай в журнал глянуть. А больше тебе ничего не надо? Нет, ответил смутившийся Егор. Ну и топай тогда, трехголовый. Посоветовала она и пошла дальше. Егор побито посмотрел ей вслед, подумал, так я и знал, что ничего не выйдет. Вдруг Цыплова обернулась. «Игорыныч, а зачем тебе журнал?» Егор честно сказал. «Адрес нужен. Девчонке одной». Он не знал, что поступил как настоящий знаток женской психологии. У Цыпловой загорелись глаза. м, -м, -м. Адрес, чей?» И Егор пожал плечами. Ну, так одной. Цыплово рассмеялась. Че покраснел-то, а? Ну скажи, чей? Не даст ведь пока не скажу, тоскливо подумал Егор, что делать-то? Я об этом никому, ей-богу! Искренним голосом пообещала Ленка. Егор оглянулся, рядом никого. Мальчишский туалет в двух шагах. Честно? Никому, никому? спросил он. Тогда открой. Покажу фамилию. Ленка вынула журнал из-под и раскрыла. И в ту же секунду Егор выхватил его из Ленкиных рук и юркнул в туалет, чувствуя себя одновременно коварным обманщиком и отважным разведчиком.